Глава 17. Здание из стекла и стали, в котором располагалась контора компании «Донг» и Пьер», было настоящим чудом архитектуры в стиле модерн. Судя по изысканным линиям небоскреба и имени его всемирно известного создателя, которое было выгравировано на черном стекле за аппаратной дверью, помещения здесь ценились невероятно высоко, А иметь такой адрес было для многих заветной мечтой. А Джон остановился у здания и оглядел улицу, полную спешащими людьми. Он вновь стал майором Кеннетом сен жерменом и натянул темно-русый парик. Убедившись в том, что за ним не следят, Смит вошел во вращающиеся двери и оказался в вестибюле. Он зажигал по плиточному полу, к лифтам, блестевшим нержавеющей сталью. Воздух внутри здания был пропущен через такое множество фильтров, что в нем, казалось, нет ни одного вируса. Впрочем, и сам вестибюль выглядел безупречно стерильным. Подумав о вирусах, Смит вернулся мыслями к нынешнему варианту своей легенды и начал входить в образ Кена. Доктор Сан-Жермен, один из ведущих исследователей в МИС, заинтересовался вирусом, открытым недавно на севере Зимбабве. Этот вирус, до сих пор не получивший название, имел много общего со штаммом мачупа родиной которого была далекая Южная Америка. Кен начал эксперименты с полевыми мышами, желая проверить свою теорию, согласно которой новый вирус действительно является разновидностью Мачупа, невзирая на то, что места обитания двух вирусов разделяют океан и тысячи километров. К тому времени, когда Смит поднялся на лифте и вошел в стеклянные двери Донг и -э пьер он уже убедил себя в том, что и впрянь пришел сюда просить помощи в исследованиях у директора азиатского отделения компании господина Шарля Марии Крюифа. И, разумеется, не следует забывать об истинной цели визита. «Майор кеннес Сен-Жермен господину Крюифу», — сказал он женщине, которая скорее была похожа на фотомодель с журнальной обложки, чем на девушку в приемной. Он назначил мне встречу по телефону. — Да, майор. Мсье Крифф ждет вас. У женщины были ослепительные улыбка и безупречная золотистая кожа. Свои природные достоинства она подчеркивала лишь едва заметными штрихами косметики. Совсем иначе выглядела женщина-секретарь или референт которая вышла из внутренних помещений, чтобы проводить Смита в и святых. Хмурая особа, со светлыми волосами, в тугих завитках, в мешковатой, безвкусной одежде. Все в ее внешности наводило на мысль о Донке, и ничто о ля Пьере. «Будьте добры следовать за мной, майор». Женщина говорила низким голосом. В ее английском угадывался немецкий акцент. Она провела Смита по синему ковру к двери из черного дерева, постучалась, распахнула ее и объявила «Мсье Крив, к вам майор Сен-Жермен из Америки». Человек, к которому обращались с такой почтительностью, оказался невысоким, широкоплечим, мускулистым мужчиной с массивными бедрами профессионального велогонщика. На нем был дорогой бежевый костюм. Он обошел свой стол и двинулся навстречу Смиту деревянной походкой, почти не сгибая колен. Крюев улыбнулся и протянул маленькую ладонь. — Рад встрече с вами, доктор Сан-Джермен, жермен воскликнул он. — Мне сказали, вы работаете во вмиизи? «Мои люди высоко ценят ваше исследование». Это означало, что он ознакомился с досье Кента. Ничего странного. Мужчины обменялись рукопожатием. «Я опольщен, — Сиекириев, — ответил Смит. «Прошу вас садитесь. Отдохните несколько минут». «Спасибо». Смит выбрал ультрасовременный диванчик — с хромированными ножками и съемными подушками, и, повернувшись к нему, вынул из кармана брюк перочинный нож и спрятал его в правой ладони. Он сел на диванчик таким образом, чтобы его бедро оказалось на месте стыка двух подушек, и поднял лицо. крив уже вернулся к своему столу. У Смита возникло ощущение, будто бы хозяин кабинета ни на секунду не спускает с него взгляд. Он еще плотнее стиснул нож в пальцах. «Как вы, вероятно, знаете, сам я не ученый», — заявил Крив, опускаясь в кресло. «Надеюсь, вы не обидитесь, если я откровенно скажу, что сегодня я очень занят». Он обвел рукой кабинет, наполненный свидетельствами его успехов фотографиями, где он был снят вместе с важными персонами, памятными табличками от благотворительных обществ, дипломами, выданными ему у компании. и, наконец, указал на свой стол, на котором в высокой груды лежали папки. «У меня неотложные дела, но, может быть, я сумею чем-нибудь помочь вам, если это не отнимет много времени?» Сложил руки на груди, откинулся на спинку кресла и замолчал, наблюдая за посетителем. Смит собирался вложить нож между подушками, но для этого требовалось отвлечь внимание собеседника. — Да, мсье, я понимаю. Я буду благодарен вам, если вы выделите для меня хотя бы несколько минут. Он рассказал о последних работах майора Сен-Жермена с новым вирусом. Однако мои исследования во вниз продвигаются очень медленно. Слишком медленно. В Зимбабве умирают люди. В наши дни между странами и континентами происходит непрерывное сообщение. Кто знает, где этот вирус появится завтра? Может быть, даже здесь, в Гонконге. Хм, «Хм, да, это грозило бы катастрофой. Наш город очень плотно заселен. Но я не вижу, чем могу быть вам полезен». Крив не отводил глаз от Смита. А Джон подался вперед, на его лице отразилась глубокая обеспокоенность. «В последнее время ваше фармацевтическое отделение занималось... «Ханта вирусами, и я...» Крюев перебил его, начиная терять терпение. «Биомет находится в Бельгии, майор, в тысячах километрах отсюда. Здесь, в Гонконге, по крайней мере в этом здании, мы главным образом занимаемся маркетингом. Боюсь, мы не в силах предложить вам сколь-нибудь значительный...» Джон, в свою очередь, перебил Крюева. Я знаю об этом отделении. Но у вашей компании есть также группа исследователей-микробиологов, которые работают в лаборатории в материковой части Китая. Я имел в виду именно этих людей. Насколько мне известно, они добились определенного успеха в изучении местных хантавирусов. Исследуя новый вирус, я пришел к выводу, что он может передаваться с мышиным пометом который высыхает, превращается в пыль и разносится в воздухе, заражая людей, точно так же, как это происходит с вирусом Мачупа в Боливии и других странах Латинской Америки. Нет никаких сомнений, что хантавирусы, подобные тем, которые изучают ваши люди, переносятся таким же способом, как штамм Мачупа. Смит одарил Крифе сияющей улыбкой. «Разумеется», — согласился Криф. «Он не хотел выглядеть невежливым и вместе с тем не желал дать повод заподозрить, будто бы он что-то скрывает». «Что именно вас интересует?» «Естественно, если эти сведения не являются конфиденциальными». «Естественно», — эхом отозвался Смит. Поскольку Донг и Лапьер – деловое предприятие, ваши ученые, вероятно, создают вакцины против ханта -вирусов. Если это действительно так, я мог бы развить новое направление своих исследований, опираясь на уже полученные ими результаты. Никаких вакцин они не создают, доктор сан жермен Во всяком случае, мне о таких вакцинах ничего не известно. С другой стороны, они не стали бы докладывать корпорации о ранних и даже более поздних этапах таких исследований, не убедившись в том, что их результаты имеют значительные коммерческие перспективы. Я не исключаю, что наши микробиологи проводят подобные эксперименты с чисто научными целями, но сомневаюсь, что они изучают именно тот класс вирусов, который вас интересует. «Вот как? Почему же?» Крыев снисходительно улыбнулся. «Сколько-нибудь значительные вспышки вирусных заболеваний случаются только в отсталых странах. Исследования и внедрение в этой области науки чрезвычайно дороги. Особенно в последнее время. Страны третьего мира попросту не способны оплачивать их, а уж тем более создание вакцин» да вы правы и все же каковы перспективы подобных инвестиций что произойдет с нашими акциями если мы поддержим такое донкихотское начинание если мы несем ответственность перед нашими акционерами теперь понял значит о вакцинах речь не идет смит подпустил в голос разочарованную нотку. Потом он вновь просиял. И все же у вас в Китае работают прекрасные специалисты. У них наверняка есть свежие интересные результаты по хантавирусам. Я редко бываю в Азии и уверен, что вы не станете сердиться, если я попрошу разрешения посетить их лаборатории. Если вы будете так любезны дать мне разрешение, понимаете... «Мы, исследователи, учимся друг у друга. Может быть, я тоже сумею чем-нибудь помочь вашим людям?» Криев вскинул брови. «Не вижу причин отказывать. Разумеется, вам самому придется оформить визу и проездные документы, но я велю своей помощнице напечатать пригласительное письмо и прислать его вам в отель. Только сообщите ей, когда уезжаете. Полагаю, китайские власти пойдут вам навстречу и разрешат въезд в страну. Спасибо. Ваше письмо в корне меняет ситуацию. Нож оттягивал руку Смита. Беседа близилась к завершению, а ему до сих пор не удалось вложить его между подушками. Переборов напряжение, он вновь просиял и кивком указал на две модели кораблей на столе Криюфа. Еще четыре модели стояли в настенных витринах из стекла. «Я любуюсь вашими кораблями, мсье», — сказал он. «Очень красивые. Вы сами сделали их?» «Это ваше хобби?» Крив рассмеялся и взмахнул рукой. «Нет, они изготовлены специалистами. Это модели лучших судов компании. Видите ли, Донг Эля Пьер...» в основном занимается перевозками он продолжал следить за смитом и даже не взглянул на корабли вы работаете главным образом с китайскими предприятиями невинным тоном осведомился джон его вопрос застал криефа врасплох с китайскими предприятиями нет разумеется нет ох прошу прощения просто это показалось мне логичным Я заметил, что названия многих ваших кораблей написаны не только латинскими буквами, но и китайскими иероглифами. Криев невольно отвел глаза, но посмотрел не на модели, а на сейф в стене слева от его стола. А Джону хватило этого мгновения. Он облегченно вздохнул, разжал ладонь и большим пальцем втолкнул нож между подушками дивана. Крив тут же повернул лицо к нему. «Нет, с Китаем мы почти не сотрудничаем. Однако названия всех наших кораблей, зарегистрированных в Гонконге, пишутся латиницей и по-китайски». «Разумеется». Смит поднялся на ноги. «Я сам должен был догадаться». «Что ж, больше не буду отнимать у вас время. Я очень благодарен за то, что вы согласились принять меня» и еще больше за разрешение посетить ваши биомедицинские лаборатории. Не стоит благодарности, доктор. Улыбаясь и кивая, Джон покинул кабинет и закрыл за собой дверь. Он остановился в приемной и сообщил хмурой Валькирии номер своей резиденции в отеле «Шангри-Ла». Потом улыбнулся величественной секретарши, и вышел в стеклянную дверь. За дверью он столкнулся с посыльным. Сердце Смита забилось чаще, но посыльный миновал контору Донг и Лаплер и продолжал шагать по коридору. Как только он исчез из виду, Смит торопливо проскользнул в мужской туалет. Он, заперся в кабинке, сунул из внутреннего кармана крохотное подслушивающее устройство в левое ухо. Этот прибор, очередное изобретение специалистов разведывательных служб, был размером с фасолину. Смит задержался в кабинке, настраиваясь на другой лад. Изобразив на лице озабоченность, он вышел из туалета, вернулся в контору донг эля Быстро прошагал мимо красавицы в приемной с таким видом, а будто бы его возвращение не только было предусмотрено заранее, но и преследовало важные цели. Потом, рассеянно взмахнув рукой, обогнул растерянную Брунхильду. «Кажется, я выронил здесь свой карманный нож», — объявил он, без стука вломившись в кабинет Шарля Марии Кривифа. Креев сидел, откинувшись на спинку кресла, и приглушенным голосом говорил что-то в телефонную трубку. Он изумленно поднял глаза и умолк на полуслове В чем дело? — требовательно осведомился он. А Джон досадливо фыркнул. — Черт побери, прошу прощения. Кажется, я выронил здесь свой карманный нож, — повторил он. — Давайте посмотрим. Я стоял здесь, а потом... Он задержался у стола и обвел взглядом просторный кабинет, как бы стараясь припомнить, что делал здесь после того, как вошел. криев нахмурился. «У меня важный телефонный разговор, доктор Сен-Жермен. Прошу вас, поторопитесь». Он замолчал, прислушиваясь к голосу в трубке. Остро направленный микрофон в ухе Смита отчетливо и громко передавал, Голос Экрифа. Тот загородил микрофон ладонью и зашептал. «Нет, не думаю». «Нет, сэр. Он всего лишь вынюхивал сведения о наших работах с хантавирусами. Хотел узнать, создаем ли мы вакцины. Он попросил разрешения посетить наши лаборатории в Китае». «Что?» «Нет, все совершенно законно». «Да, сэр». Работает в, в МИИС. Должно быть, это простое совпадение. Что? Да, он задал один странный вопрос. Работаем ли мы в основном с китайскими фирмами? Он увидел у меня модели кораблей, и... Джон повернулся к дивану. Ага, наверное, там. Он уселся на подушке и запустил между ними руку вы наверное ошиблись сэр криев нахмурился продолжая следить за поисками смита верно чуть выше шести футов и смит услышал достаточно ему нужно было уйти до того как криев что то заподозрит с облегчением улыбнувшись он вынул нож из щели в которой его спрятал и показал его криефа вот он «Должно быть, выпал у меня из кармана. Извините, если помешал вам. И еще раз спасибо, мсе Криф». Он выбежал из кабинета и протиснулся мимо Валькирии, которая собиралась войти внутрь, чтобы проверить, все ли в порядке. Секунды спустя Джон торопливо шел по коридору к лифтам. Только один из них стоял на этаже, и его дверь закрывалась. Смит прибавил шаг — в последний момент проскользнул между створками и нажал кнопку. Кабина поехала вниз, и он мрачно улыбнулся сам себе. Итак, в этой истории замешан еще кто-то более высокопоставленный и могущественный, чем даже главный администратор азиатского отделения, настолько важный человек, что Криев не мог дождаться, пока Смит закончит свои поиски. Этот человек желал знать, действительно ли майор Сен-Жермен работает во ВМИИС, задавал ли он необычные, либо неожиданные вопросы, и как он выглядит. О чем свидетельствовал испуг Креефа, с которым тот посмотрел на стеной шкаф, когда Джон спросил, сотрудничает ли Донг Эля-Пьер с китайскими компаниями. Манила. Лежа под шёлковыми простынями на кровати с четырьмя столбиками в комнате с высокими потолками, в которой некогда развлекались испанские гранды, Ральф Макдермит прорычал в трубку. Что еще? В его голосе не было и следа прежнего добродушия и мягкости. Шар Мари Криф продолжал описывать внешность человека, который приехал в Гонконг с вопросами, которые можно было бы без труда задать по телефону или электронной почте, и который наводил справки, сотрудничает ли Донг Эляпьер Пьер с китайскими предприятиями. На мой взгляд, ему за сорок. Мускулистый и подтянутый. Создается впечатление, будто бы он много работает физически, либо занимается изнурительным видом спорта. — Темные волосы зачесаны назад? — Нет, сэр. Я бы сказал, темно русы с прямым пробором. — Я уверен, что вы сказали отель «Шангри-Ла» в районе Коу-Люнь? Да. Именно туда он попросил отправить письмо с приглашением. «Подождите несколько часов. Отправите письмо после того, как я вернусь в Гонконг». «Хорошо, господин Макдермет. Но я уверен, что этот человек именно тот, за кого он себя выдает. Не забывайте, его визит был организован в МИС через нашу главную контору в Антверпене». «Возможно, вы правы, Шарль Мария. Вероятно, он попросту хотел встретиться с вашими учеными. Поговорим об этом позже, когда я приеду в Гонконг. А вы тем временем займитесь нашим неотложным делом. Разумеется, господин Макдермет, Макдермет дал отбой, улегся и стиснул веки. Доброе расположение духа не возвращалось к нему». Когда из ванны вышла надушенная обнаженная девушка, он открыл глаза, отпустил ее вежливым взмахом руки. Как только девица ушла, Макдермит схватил телефон и набрал номер. В трубке немедленно послышался хорошо поставленный голос Да? Это я. Вероятно, наши затруднения в Шанхаре отнюдь не преодолены. Макдермит описал внешность сотрудника в МИС и рассказал о его вторжении в контору Донг-Эля-Пьер, а собеседник слушал, время от времени задавая вежливые, хорошо продуманные вопросы. Объясняя ему ситуацию, Макдермит мало-помалу успокаивался. Человек с хорошо поставленным голосом был для него ключом к будущему. Группа «Альтман» вознеслась высоко, Но теперь, заручившись поддержкой нынешнего собеседника Макдермида, могла подняться еще выше. Перспективы казались безграничными. К тому времени, когда разговор подошел к концу, Макдермид уже улыбался. Басра, Ирак Получая от американца задание... Гассан нередко возвращался мыслями к событиям памятного дня в Багдаде, когда он оказался на волосок от гибели, но был спасен не по воле Аллаха, а благодаря тщеславности республиканских гвардейцев. Он укрыл доктора Махука в своей лавке, которая превратилась в западню, и у него не было шансов выжить. Внезапно, следом за безоружным доктором, в лавку вбежали еще несколько солдат гвардии. Они не обратили внимания на Гасана, а те, что пришли первыми, забыли о нем. Торопясь схватить Махука, они все помчались за доктором в надежде отличиться. Гасан выпал снаружи, оставляя за собой кровавую полосу. Множество людей помогли ему спрятаться. С тех пор он не только ходил, прихрамывая, но полностью забыл о страхе и посвятил собственную жизнь освобождению своей страны. Через доктора Махуха он вновь связался с полковником Смитом и начал помогать американцу, которого знал только по голосу в телефонной трубке. Сегодня Гассан выполнял очередное поручение американцев. Одетый в черное, Он сидел на крыше по соседству с нужным ему зданием, пятиэтажным кирпичным домом, испещренным пулевыми выбоинами, следами перестрелок американцев с республиканской гвардией. Теперь в этом здании размещалась контора экспортно-импортной компании «Тигр» сельскохозяйственные химикаты. Одного из немногих предприятий, которым было позволено торговать, с зарубежными странами. В отдалении возвышались бронзовые статуи 101 героя, священной войны против Ирана. Они находились всего в квартале. Фигуры выстроившиеся вдоль дощатый набережный канала. После нескольких лет запустения на канале вновь появилось множество кораблей и рыбачьих лодок, ходивших дашат Эль-Араб. Их огни умиротворяюще поблескивали в ночи. В конце концов Гасан услышал какой-то шум у входа с улицы. Он перегнулся через ограждение крыши. Из здания вышли уборщики. Их бригадир запер дверь и отправился следом за остальными. Настало пора действовать. Гасан прицепил к своей обвязке тонкий трос, глубоко вздохнул, и перебрался через ограждение. Спустившись до верхнего ряда окон, он вырезал круглое отверстие в одном из них и вынул кусок стекла присоской. Сунув в отверстие руку, он открыл старомодный шпингалет и забрался в окно. Скрывать следы проникновения не было необходимости. Куда важнее было завершить операцию и не попасться. Двигаясь быстро и беззвучно, Гасан прошагал мимо контор и оказался в соседнем здании. В конце концов, он отыскал кабинет управляющего филиалом «Тигра». Войдя внутрь, он включил крохотный фонарик и осмотрел ряды каталожных шкафов, пока не обнаружил нужный ящик и нужную папку, переписку шанхайской компании «Летучий дракон». Просмотр бумаг занял больше времени, чем он рассчитывал, поскольку все сообщения в Китае и обратно были на английском. Вот оно. Пятым от начала документом была грузовая декларация. Гасан тщательно сверил указанные в ней товары со списком, который ему продиктовал американец. Убедившись в том, что списки совпадают, он ощутил прилив воодушевления. Декларация была подлинная. Уняв возбуждение, он сунул ее в пластиковый конверт, прикрепленный под рубашкой, положил папку в ящик и торопливо прошел мимо кабинетов к окну. Вновь прикрепив трос, он выбрался наружу и уже секунды спустя опять стоял на крыше. Потом Гасан уложил экипировку в небольшую сумку на поясе и бегом спустился вниз по лестнице. На улице он затаился в тени, оглядываясь вокруг. Мимо проехал автомобиль с солдатами Республиканской гвардии. Как только он исчез из виду, Гасан помчался прочь. По пути домой он еще дважды прятался от патрульных машин гвардии. В конце концов, когда над шат аль араб уже занимался рассвет, он вошел в свою крохотную комнатку. Все еще чувствуя, как в крови бушует адреналин, он достал специальный сотовый телефон, который прятал под половицей, и набрал номер американца. Гасан не знал, где находится его рабочее место. Сам он не спрашивал а американец не рассказывал. — Так вот, каким образом ты получаешь приказы, Гасан. Очень умно со стороны американцев. Что не говори, они во многом превосходят нас. Гасан рывком обернулся. Лицо незваного гостя прятало в тени, но пистолет в его руке отражал лучи восходящего солнца. Дай мне телефон и документ. Гасан ни на минуту не забывал о возможности разоблачения и хорошо подготовился к нему. Не раздумывая и ни о чем не сожалея, он раскусил ампулу с цианидом, бросил телефон на пол и ударом ноги превратил его в бесполезные обломки. Тело Гасана пронзило боль. Ему показалось, что он погружается в черную бездну. Он распластался на полу, извиваясь от боли. И его обожгла гневная мысль. Смерть не значила для него ровным счетом ничего. Он боялся только провала. И это произошло.